День 80. Вторая прогулка по Лиссабону. 80 дней. Филиас Фок и паспорту уже успели обогнуть земной шар, а мы лишь подходили к завершению второго этапа. За плечами 80-дневный поход по Европе. Впереди в тумане маячила Африка. А сегодня мы снова просто ехали в Лиссабон, гулять и наслаждаться этим прекрасным городом. Хотели посетить парк рядом с площадью, сходить в музей воды, забраться на вторую Мирадоруш, а домой вернуться на кораблике через Косельяш. Мы попрощались с Утой, которая днем должна была уехать в Голландию. Мы были очень благодарны ей за гостеприимство и возможность остаться еще на день. Купив кофе на площади Испании, мы отправились в парк. Музей воды, про который рассказала нам Ута, располагался неподалеку. Он представлял собой часть старого акведука с резервуаром для воды цвета морской волны, которая заманчиво переливалась в лучах солнца, струившихся из окон. Если честно, в нее очень хотелось нырнуть. Мы походили вокруг резервуара и поднялись на смотровую площадку, где воодушевленно целовалась какая-то парочка. Пройтись по самому Акведуку нам, к сожалению, не разрешили. Наверное, для этого были нужны какие-то другие билеты. Осмотрев музей вдоль и поперек, мы отправились в сторону синематеки. Погода была чудесной, настроение отличным. А что еще надо путешественнику? Заглянули внутрь синематеки. Там сегодня показывали фильм какого-то известного испанского режиссера. Мы глубокомысленно постояли у афиши и сделали несколько фото со старыми кинокамерами. После этого начался подъем на Мирадоруш. Мы бодро шагали по узким улицам, где в барах сидели местные мужички, мимо маленьких домов, которые, казалось, карабкаются на гору вместе с нами. Мирадоруш нашли не сразу, но вид оттуда открылся просто чудесный. Можно сказать, что мы жадно пили сабон, как дорогой портвейн, смаковали его маленькими глотками, пили и не могли напиться, смотрели и не могли наглядеться. Нам было мало. Пожалуй, что красоты не может быть слишком много, ей можно наслаждаться бесконечно и каждый раз по-новому. Потом заглянули в церковь какого-то местного святого с трудно запоминающимся именем. Он был везде изображен собакой. Заразившись чумой во время службы, он ушел в лес, а собака приносила ему туда хлеб и еду. Выйдя из церкви, мы увидели медленно ползущий в гору трамвайчик-фуникулер. Спустившись вниз, 25 минут ждали, пока Дэну сделают гамбургер. В процессе приготовления мы подумали, что местный каменный суп с бобами вышел бы намного быстрее, сытнее и дешевле, но умные мысли, к сожалению, не всегда посещают вовремя. Прогулялись до вокзала Россиу, прекрасного образчика архитектуры в стиле модерн. Там попробовали связаться с Жоау, чтобы узнать, где находится почта. Безуспешно. В итоге нам помогла веселая девушка из Бюро информации. Она сказала, что нам надо просто перейти дорогу, и на розовом здании мы непременно увидим почтовый ящик. При свете звезд цвета мы различали с трудом, но все нашлось довольно быстро. Вдобавок, в соседнем магазинчике нам удалось распечатать билеты на автобус. Правда, у девушки закончилась бумага, и чтобы заправить принтер, нам пришлось его отодвигать. При этом нашлись чьи-то носки и книжка. В конце дня мы отправились искать место отправки кораблика на Кассельяж. По пути нам попались ребята, весело отплясывающие под барабан какой-то южноамериканский танец. Южная Америка становилась к нам все ближе. Сначала мы пришли не на тот вокзал, но нужный нашелся совсем рядом. На корабле добрались до Касильяша и немного побегали по вокзалу в поисках автобуса номер 135. Нашли, запрыгнули в салон и через полчаса уже были дома. Ута оставила нам записку с короткой инструкцией и душевным признанием, что она рада нашему знакомству. Я нарисовала для нее картинку. Завтра мы хотели снова сходить к океану.